Глава 44 р о а ь я н а Ухмылка, заигравшая на губах Даниэля, мне почему-то совершенно не понравилась. Напротив, единственная мысль, возникшая в главе, была о том, что он не захочет сражаться честно. «Высоковато», — отметил Даниэль, сделав первые несколько шагов. «И весьма... туманно». Высота лабиринта была метр т р и ч е т ы Широкие проходы позволяли перемещаться довольно свободно. Но в густом тумане было, если честно, довольно трудно ориентироваться. Я сделала несколько шагов наобум и остановилась, повернувшись к Даниэлю. «Ты чего стоишь?» «Нам же сказали включать мозги, проявлять смекалку. Я хочу обернуться». «Что?» — опешила я. «Ты с ума сошёл?» «Сказали же никакого оборотничества». «Драконы не оборотни, это другое». «В данном случае это совсем даже не другое». «Ты преувеличиваешь», — отмахнулся от меня Даниэль. «Уверен, это будет призабавное путешествие». Я уставилась на него, как на сумасшедшего. Нам же только что огласили правила. Он что, серьёзно собирается сию же секунду их нарушить? Это безумие. Ничем не оправданная глупость. «Если он попытается обернуться», напомнил а себе громким м е л к а н ь е м мистер Мур, «то получит его е оба по голове. И, между прочим, абсолютно по заслугам. Потому что то, что он запланировал, — чистое безумие. Смотри, он уже выпускает пламя». И вправду, ладони Даниэля уже успели загореться. «Прекрати, слышишь?» — попробовала одёрнуть я его. Но, казалось, дракона на это было плевать. Он вбил себе в голову, что обернуться означает победить, а все запреты в глазах этого наглого парня не имели никакого значения. Мистер Мур заволновался. Я видела, как задёргался его хвост. Кот явно не собирался встречаться с драконом и уже даже жалел, что его взяли с собой. Потому я сделала единственное, что могло прийти мне в голову. Швырнула в Даниэля и с к р ы противодраконьего заклинания. Его буквально отбросило к стене лабиринта. Парень зашипел от боли, потеряя ушибленный бок, и уставился на меня, как на сумасшедшую. «Совсем с д у р е л а мрачно поинтересовался он. «Я не позволю тебе нарушать правила», — решительно промолвила я. «Тем более так откровенно и нагло. Пойдём так». Даниэль скривился. Он наблюдал за тем, как я швырнула в воздух заклинанием, призванным развеять туман, и только закатывал глаза. Было видно, что он совершенно не проникся всей серьёзностью ситуации и, более того, с огромным удовольствием попытался бы взлететь, но понимал, что получит заклинанием в лоб. Пока что никаких ответвлений у лабиринта не было. Мы шли, наверное, минут 15, прежде чем оказались у первой развилки. Зато какой. Отсюда отходило как минимум шесть коридоров. И ещё один самый узкий вводил куда-то в сторону, как боковая тропа в лесу. н «И к а к о й выбрать?» — усмехнулся Даниэль. «Надо было взлетать». «Не надо было», — возразила я, останавливаясь. «Смотри, тут есть какая-то подсказка». И вправду, впереди на к о л о н н е красовалась какая-то странная комбинация символов. Я с интересом посмотрела на них, провела пальцами по выпуклым ронам и ощутила какой-то странный холодок. «Колдовство обманно», — прошептала я. «Надавите на пластину, если хотите пойти по честному пути. Все трудности, которые встретятся вам, можно будет преодолеть умом, но не магией». Или выбирайте свой путь чарами, и тогда на каждом шагу вас будет ждать обман. Интересно. Или просто полетите, — возмутился Даниэль. И нет проблем. Ты как хочешь, а я готов. На этот раз он вспыхнул так быстро, что я даже не успела ничего понять. Дракон рвался наружу. Мистер Мур прижался к моей ноге и жалобно мяукнул. Никакое противодраконье заклинание тут бы уже не спасло. Потому я сделала единственное, что пришло мне в голову. Силой ударила по пластине с предупреждением. Текст растворился. Шесть коридоров тоже. Повеяло холодом, который обозначал только одно. На этом простом пути магии не существовало. А значит, где-то рядом был уже знакомый нам а н т и м а к